Эпилог 1 «Ваше Высочество, пора собираться». Я вздрогнул, открыл глаза и уперся взглядом в лицо своего секретаря. Ну надо же, в кресле задремал. Старею. «Да, иду. Я с трудом выбрался из объятий огромного удобного кресла, в котором так уютно пригрелся». И шаркая двинулся в гардеробную, где ждал лакей, помогавший мне одеваться. А что делать? Старость? На этот раз я надел фраг, тоже старый. Ну, не в том смысле, что потертый и поношенный. Я и надевал-то его всего раз десять. Просто он был пошит еще в 1918 аккурат к окончанию Версальской мирной конференции, на которой были подведены итоги Великой войны. Будет этакий символический посыл журналюгам. Мол, престарелый великий князь придает сегодняшнему событию не меньшее значение, чем Версальской конференции. Они это любят. Версальская мирная конференция открылась 1 июня 1917 года. И самым главным успехом, достигнутым нами при ее подготовке, я считал то, что в ее работе не приняли участие представители САСШ. Впрочем, это не было исключительно нашей заслугой. Во-первых, претензии американцев на участие в конференции не имели подтверждения, так сказать, кровью и порохом. В отличие от той истории, что здесь знал только я, у нас американцам не удалось вскочить в последний вагон уходящего поезда, поэтому ни один американский солдат не то что не погиб на этой войне, но даже не сделал на ней ни единого выстрела. Хотя и в той истории их участие было не то чтобы очень значимым Сноска Американцы потеряли погибшими в Первой мировой войне около 117 тысяч человек С одной стороны значимо, но эти потери были меньше, чем, скажем, у маленькой Сербии, потерявшей около 130 тысяч человек При том, что население Сербии насчитывало менее 4,5 миллионов АСА США – около 100 миллионов человек Но все-таки оно было Американские газеты, правда, попытались развернуть истерическую кампанию По поводу героизма американских моряков Которые где-то когда-то мужественно полили в воду Защищая английские и французские транспортные суда от немецких подводных лодок Но эти потуги примазаться к победителям вызвали у европейцев лишь презрительную усмешку. Кроме того, американцам здорово подкузмили прорыв английской блокады немецких портов и те три сотни американских судов, которые успели в них разгрузиться. Так что навстречу истерики в американских газетах поднялась волна в европейских. Американцам припомнили все – и эти 300 судов, и поставки в Германию через шведские порты, и вытеснение британской и французской торговли в их собственных колониях, и ту же пресловутую доктрину Монро. Притом, хотя тон русской прессы был по отношению к США куда более сдержанным, наше совокупное участие в этой кампании с учетом всего комплекса факторов было едва ли не самым весомым. Ибо многие сведения и факты, которыми оперировали самые громогласные журналисты на обоих берегах Атлантики, были извлечены на свет Божий и представлены широкой публике с помощью русских денег. Мы начали подготовку к этому этапу войны. Я воспринимал мирную конференцию как заключительный, но едва ли не наиболее важный этап именно войны, еще в 1916 году. Во время президентских выборов в сша когда Вудро Вильсон выставил свою кандидатуру на второй срок. Ибо я считал жизненно важным для России не только максимально ограничить влияние США на европейские дела, но еще и постараться не допустить, либо отдалить создание устойчивого альянса великобритания США. Противодействие этому альянсу вообще было ключевой задачей и являлось целью любых моих усилий, как в области внешней политики, так и во многих других. Еще во времена Большой пирамиды я нарочно так выстроил систему подбора персонала, чтобы в Великобритании германо-американское общество промышленности и судостроения ассоциировалось в первую очередь с американцами. Оно там даже именовалось чуть по-другому – «американо-германским». А затем и основательно вложился в английскую прессу, чтобы в газетах специально выпятили этот факт. Причем вот что удивительно. Это было в интересах и самой Великобритании. Ведь создание альянса привело к тому, что вроде как поддерживая англичан во всех их войнах, САСШ тихой сапой вытянули из-под них и подгребли под себя всю морскую мировую торговлю отобрали у них контроль над самыми значимыми регионами мира и превратили Великобританию в своего послушного сателлита. Господи, да если все посчитать, никакое поражение Великобритании ни в одной войне не нанесло ей таких потерь, как поддержка этого союзника. И одним из способов моего противодействия американцам являлось именно раскрытие англичанам глаз на то, во что им обходится союз с САСШ и к чему он может привести в дальнейшем. Причем, как ни странно, большую помощь в этом мне оказали сами американцы. Итак, все началось еще осенью 1916 во время предвыборной кампании Вудра вильсона Кампания проходила под лозунгом «Он уберег нас от войны». Поэтому всякие исследования, аналитические справки и биржевые сводки, показывающие, сколь многого добилась администрация Вильсона за два года бушующей в Европе войны, но без непосредственного участия в ней, оказались очень востребованы. Эти успехи, как и это само неучастие, везде и всюду поднимались на щит, ведь конкурент действующего президента, кандидат от республиканцев Чарльз Эванс Хьюз, ратовал за вступление САСШ в войну. Никто и не подозревал, что существенная часть аналитических обзоров, направо и налево цитировавшихся сторонниками господина Вильсона, многие из которых в настоящий момент занимали ключевые посты в его администрации, была заказана на наши деньги. Да и сам Вудро Вильсон с удовольствием использовал громкие цифры из этих документов. Ну и, естественно, он старательно подчеркивал, что это не наша война, мы не имеем к ней никакого отношения, и обещал, что ни один американский солдат не сделает в этой войне ни единого выстрела ни на одной стороне. Уже в январе 1917 еще до окончания перемирия, кое-какие из этих справок, докладов и аналитических отчетов начали появляться и в европейской прессе, потихоньку формируя общественное мнение. Кроме того, подобные исследования были заказаны и европейским экономистам. Но надо ведь было выяснить, действительно ли все обстоит таким образом или американцы преувеличивают с некими финансовыми намеками на то, какой результат щедрые заказчики считают предпочтительным. Так что к началу дебатов об участии САСШ в конференции все влиятельные экономисты Великобритании и Франции уже успели не только полностью сформулировать, но и обнародовать свое отношение к этому вопросу. И к тому моменту, когда господа американцы заявили претензии на участие в разделе европейского пирога, общественное мнение в Европе, в первую очередь, естественно, в Великобритании и во Франции, уже было на грани возмущения. Ну как же, страна, помогающая врагу, и, как выяснилось, тихой сапой грабящая их самих, отчего-то считает, что она вполне достойна встать в ряд победителей. Проамериканское лобби, готовое поддерживать и проталкивать идею дележки с американцами результатов европейской бойни, естественно, имеет тут собственный интерес, которое, чего уж скрывать, не просто существовало в высших кругах европейских государств, но и было весьма влиятельным, оказалось крайне ограничено в действиях, а когда в прессе развернулась антиамериканская кампания, и вовсе затаилась». Ибо после того, как в Европе начали публиковаться прямые цитаты из речей американских политиков самого высшего ранга, от министра торговли Уильяма Редфилда и госсекретаря Роберта Лансинга до самого президента Вильсона, во время предвыборной кампании, растиражированной американскими газетами, любой европейский политик, заикнувшийся о положительной роли сас США и их заслугах в победе над Германией, был бы немедленно заклеймён – Как антипатриот и предатель Наше же участие в этом этапе кампании ограничилось тем Что мы цитаты отследили, задокументировали И предоставили в распоряжение ведущих европейских журналистов Ну и в некотором финансовом поощрении Наиболее активных из них, конечно А куда деваться? Свободная пресса любит деньги Недаром журналисты гордо именуют себя древнейшей профессией деля этот статус с проституцией. Все попытки американцев втиснуться в ряды победителей удалось отразить. Лидерство в этом процессе европейской самообороны мы скромно отдали англичанам и французам, сделав вид, что всего лишь вежливо поддерживаем союзников. Николай даже разок вызвал в зимний главных редакторов, известных журналистов и эдак поотечески пожурил их. Мол, негоже идти на поводу у эмоций и так беспардонно наезжать на одного из наших союзников в закончившейся войне. «Ну да мы-то торговали с американцами довольно активно. Закупили у них во время войны много чего – от элитного скота до станков и оборудования». Так что американская пресса нас даже, можно сказать, похвалила обгавков англичан и французов и, сухо заметив, что из трех великих держав-победительниц только Россия заняла наиболее взвешенную позицию, но была принуждена уступить давлению. Прочитав это в Нью-Йорк Таймс, я, помнится, облегченно вздохнул: Открыто портить отношения с САСША было еще рановато. Да я бы вообще с ними портить отношения не стал, если честно, но, скорее всего, придется. Больно наглые ребята, а уж амбиции у них...